Здесь эти люди не поймут ничего вообще, ощутят свое полное ничтожество, и на меня вновь обрушатся волны их несвежей желчи. Поэтому, воспользуясь грубой, но понятной аналогией, представьте себе баржу загадок, удивительно, как несправедлива судьба к моей одноименной книге, стоящую причала в спокойный и солнечный день. С земли на баржу перекинут трап. И вот некто приближается по причалу, переходит по трапу,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 Так вот почему она посылала меня тереться об эти гипсовые шедевры. Потому ослепительно полыхнула догадка в моем мозгу, что в их информационной ауре уже был след ее айфака. И она хотела скрыть его единственным возможным способом, дав ему разумное объяснение. Элегантность ее замысла ограничила, не побоюсь этого слова, с гениальностью. Я уже рассказал, что такое метазапахи,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 Не испорцай мне репутации. Приехали.